Заключение. Все начинается с заботы о себе. Вот мы и добрались до конца аудиокниги. Но это далеко не окончание вашего процесса. Наоборот, это только начало или необходимый толчок. Помните, вы — луковица, а не картофелина. В любом случае, я надеюсь, что благодаря этой аудиокниге вы получили множество прекрасных впечатлений и она положила начало самопознанию, доброму и сострадательному отношению к себе, жизни в соответствии со своими границами и потребностями, более глубокой связи с окружающими. Путь предстоит долгий. Возможно, в какой-то момент вы свернете не туда или захотите сделать остановку, или натолкнетесь на непредвиденное препятствие, которым будете вы сами или люди из вашего окружения.